Мы долго молчали. Ты говоришь, что пожертвовал бы мной, не задумываясь. Чейт неотрывно смотрел в камни. Тобой, мной. Даже верить, если бы ещё, что это необходимо для блага королевства. Потом он повернулся и посмотрел на меня. Никогда. Не забывай об этом. В ночь перед тем, как свадебный караван должен был покинуть Олений замок, Лэйси постучала в мою дверь. Было уже поздно, и когда она сказала, что Пейшенс хочет видеть меня, я глупо спросил: "Сейчас? Ну, ты ведь завтра уезжаешь?" заметила Лэйси. И я послушно последовал за ней как будто это был неопровержимый довод. Пейшенс сидела в заваленном подушками кресле. На ней был экстравагантно вышитый халат, накинутый поверх ночной рубашки. Волосы ее были распущены и не спадали на плечи, и пока я усаживался туда, куда она мне указала, Лэйси стала расчесывать их. «Я ждала, что ты придешь ко мне извиниться». Я немедленно раскрыл рот, чтобы сделать это, но Пейшенс раздраженно махнул рукой, чтобы я молчал. Но, обсуждая это сегодня с Лэйси, я поняла, что уже простила тебя. Я пришла к выводу, что у мальчиков есть некий запас грубости, которую им приходится на кого-то выплескивать. Я решила, что ты не хотел ничего плохого, раз не почувствовал потребности извиниться. «Но я сожалею», — возразил я. «Я просто не знал, как сказать». «Все равно извиняться слишком поздно. Я тебя простила», — сказала она оживленно. «Кроме того, у нас нет времени. Тебе, без сомнений, уже следует быть в постели. Но поскольку это твое первое такое путешествие, я решила кое-что дать тебе, прежде чем ты уедешь». Я снова раскрыл рот и закрыл его. «Если Пейшенс угодно считать, что это мое первое настоящее столкновение со светской жизнью, я не буду с ней спорить». «Сядь здесь» сказала она повелительно и показала на место у своих ног. Я подошел и послушно сел. Только тут я заметил маленькую коробочку у нее на коленях. Шкатулка была сделана из темного дерева, на крышке искусно вырезан олень. Когда Пейшенс открыла ее, я уловил аромат дерева. Она вынула серьгу и поднесла ее к моему уху. Слишком маленькая... Рабормотала она Какой смысл носить драгоценности Если никто не сможет их увидеть Она вынула и снова убрала Еще несколько вещиц Сопровождая свои действия подобными замечаниями Наконец она достала из шкатулки Синий камень Оплетенный тончайшей серебряной сетью Пейшенс нахмурилась Взглянув на нее Потом неохотно кивнула У этого человека есть футбол «Вкус!» — сказала она. «Сколько бы у него ни было недостатков, вкус у него есть!» Она поднесла Серегу к моему уху и без всякого предупреждения воткнула в мочку булавку. Я взвыл и попытался схватиться за ухо, но она отбросила мою руку. «Не хнычь, как маленький, через минуту боль пройдет!» На Сереге было что-то вроде замочка, И Пейшенс безжалостно вывернула мне ухо, чтобы закрепить его. «Вот, это вполне подходит ему, верно, Лейси?» «Вполне», — согласилась Таня, отрываясь от своих всегдашних кружев. Пейшенс жестом позволила мне удалиться. Когда я встал, чтобы идти, она сказала, «Запомни это, Фитц, есть у тебя сила или нет, носишь ты его имя или нет, но ты сын Чивола». «Старайся вести себя достойно, а теперь иди и поспи». «С этим ухом?» – спросил я, показывая ей кровь на кончиках пальцев. «Я не подумала извини». Начала она, но я прервал ее. «Слишком поздно извиняться, я уже вам простил. И спасибо». Когда я уходил, Лесси все еще хихикал. На следующее утро я встал рано, чтобы занять место в свадебной кавалькаде. Мы везли богатые подарки по случаю заключения нового династического союза. Там были дары для самой принцессы Кетрикен, чистокровная кобыла, драгоценности, ткани, слуги и редкие благовония. И были подарки ее семье и народу – кони, ястребы, золотые украшения для ее отца и брата. Но самыми главными дарами были те, что преподносились ее королевству, потому что в соответствии с традициями джампи Принцесса больше принадлежала народу, нежели своей семье. Поэтому мы везли племенной скот, рогатый скот, овец, лошадей, домашнюю птицу, могучие тисовые луки, каких не было у горцев, металлические инструменты из хорошего железа и другие дары, которые, как решил Шрюд, могут облегчить жизнь горцев. В их числе были несколько хорошо иллюстрированных травников Федворена, несколько лечебников и свиток с текстом о истребиной охоте, который представлял собой тщательную копию труда самого Хаукера. Эти последние, очевидно, и служили оправданием моего участия в поездке. Свитки были выданы мне вместе с щедрым запасом трав и корней, упомянутых в травниках, и с семенами для выращивания тех из них, которые плохо сохраняются. Это был необычный дар. Я отнесся необходимости доставить его в целости и сохранности так же серьезно, как и к своей тайной миссии. Все было хорошо упаковано и уложено в резной сундук из кедра. Я в последний раз проверял упаковку перед тем, как отнести сундук во двор, когда услышал у себя за спиной голос шута. «Я принес тебе это».